Аксы закаленные, полированные, закругленными краями. Меня заверили товар прямо с завода транзитом. — А сколько стоит такс Двадцать копеек. — В этой бутылочке не меньше десяти тысяч. — На две тысячи рублей. — Интересно, где ты откопал креза, который, не моргнув, отказывается от двух тысяч рублей? — В приемном покое горбольница. Приходько сразу же позвонил в больницу. Дежурная сестра ответила сонным голосом.